Глава 26. Из сердца гор предстояло сначала отправиться в сторожевой замок к Гайдиару. Там будет праздник, а оттуда уже после праздника все разойдутся в свои кланы. Это касалось и вынужденных переселенцев. Часть из них благополучно прошла адаптацию и прижилась у него в сторожевом замке, и применение талантам и намерцев нашлось. А кое-кто даже успел наладить личную жизнь. Потому что мужчинам Земли крайне импонировали местные женщины. Эти миниатюрные красавицы с покладистым характером. После того, как их вечно шпыняли дома, слышать волшебное... Да, господин, оказалось сказочно приятно. Поднимает самооценку, мотивирует на подвиги. Все же не такая уж плохая ментальность у этого мира. Встал вопрос, куда пристроить остальных людей с самолета. Особенно молодых мужчин. Логично было отправить их к остальным, в сторожевой замок, обучить военной службе или ремёслам и помочь влиться в социум. А дальше дорога открыта. Но тут один из них пристал к ночному охотнику. «Начальник, а че это я к тебе в отряд хочу? Крылей и такое, это ж выдава десантура, круто!» Бранван Лэнд закатил глаза. Клан ночных охотников — один из самых малочисленных, закрытых и воинственных кланов этого мира. И тут ему на шею этот недозрелый фрукт. Однако что-то зацепило опытного воина. Наверное, огонь во взгляде парня. Бранван упер руки в бока и рявкнул на него. Еще раз скажу, что это скормлю варгом. Парень вытянулся и затих, хлопая глазами. А тут, добившись желаемого эффекта, продолжил уже другим тоном. Значит, так, воин, владеть клинками и силой я тебя обучу, но... Он смерил примолкшего бойца тяжелым взглядом. «С крыльями помочь не могу, выкручиваться будешь сам». Конечно, крылья у него не отрастут, но сила и магический потенциал у парня были. А остальное — только упорство и его желание достичь можно многого. «Есть, товарищ командир!» — неожиданно серьезно ответил молодой мужчина. Двое молодых ребят подтянулись к нему ближе и молча встали рядом. Бранван еще раньше заметил, что они вдали не держались вместе. Оглядел новобранцев, потер подбородок и выдал, обращаясь к хозяину сторожевого замка: "Так и быть, беру этих троих, а остальные твои". Их тут же окружила толпа. Смех слышался оттуда, специфические мужские подколы и шутки. А у женщин было свое. Шаумовы красавицы расчувствовались, надарили всем подарков, вышли провожать. И потом они шептались с невестами о разном, о своем, о девичьем. «Прощание, даже если оно радостное, всегда немного грустно». Неожиданно к Лиде подошла Олеся, проговорила негромко. «Привет». Они до этого момента как-то вообще не разговаривали, а Олеся на нее смотрела волком. Сейчас было по-другому привет поздоровалась с ней лида поздравляю тебя спасибо олеся покраснела отвела взгляд и усмехнулась знаешь я во многом была не права в отношении тебя а сейчас нам нечего делить и я хочу сказать олеся озвучила то о чем лида и сама думала что не случайно все свой тайный смысл есть у каждой мелочи судьба по одному собрала их здесь и сейчас чтобы все сплелось в единую нить и каждый мог выполнить свое предназначение «Но кто мог знать, что я родом из этого мира?» — говорила она, уставившись расширенными глазами в пространство. «И что только здесь встречу, наконец...» — девушка странно усмехнулась и оглянулась на своего избранника. «Белый дракон. Обе они сейчас подумали о другом драконе, о черном Джейдек. «Наверное, он был мне как отец или старший брат. Теперь я могу отличить», — сказала Олеся. «Это совсем другие чувства». Лида невольно напряглась и уставилась на нее, а та сказала тихо. «Я не верю, что Джейдок мертв». И взгляд такой пронзительный. А потом вдруг усмехнулась. «Зато теперь у тебя есть повелитель». Как будто тонкий стальной клинок вонзился Лиде в грудь. Так холодно и больно стало. «Не надо», — проговорила она с трудом. «Прости, я не хотела. Прости», — сказала девушка. Я желаю тебе счастья. Лида смогла только кивнуть. И тебе тоже. Олеся отошла, а ей еще долго пришлось успокаивать дыхание и боль в груди. А вокруг люди, они двигались, что-то говорили. Кто-то тронул ее за плечо, Лида обернулась. Рядом с ней стояла улыбающаяся красавица София. Ну вот, тут все закончено. Ты готова? Готова ли она? Нет. Да, конечно, кивнула Лида. Тогда София протянула ей руку. «Пойдем, повелитель уже ждет». В стороне действительно стоял Аэт, смотрел на них и хмурился. «Красивый мужчина, суровый и мудрый воин, настоящий. Пойдем», — проговорила Лида. Когда они подошли, София склонила перед мужчиной голову и сказала с улыбкой. «Не беспокойся, повелитель, я позабочусь о том, чтобы Лидии было комфортно». Тот как-то странно кивнул, бросив на Лиду непонятный взгляд, и они направились к общей группе, чтобы вместе со всеми уйти в сторожевой замок. «Скоро ты увидишь наш мир», — восторженно говорила София, пока они шли. «Он очень красивый, тебе обязательно понравится у нас, Лидия, вот увидишь. Сторожевой замок, куда мы сейчас пойдем, очень большой. Но он, конечно, не сравнится с замком Повелителя. Там так...» «Это далеко?» — спросила Лида, испытывая сосущую пустоту в душе. «Да, далеко», — ответила та. Да. «Надо пересечь море, но артефакт перехода доставит нас туда мгновенно. Ты не почувствуешь». «Так далеко? Еще и через море?» Лиде было тягостно. Хотелось обернуться назад, потому что они все больше удалились от того места, куда ее тянуло сердцем. Но смысл? Надо было уже оборвать эту нить. Однако она не рвалась, разматывалась из души, как клубок, разматывалась. А потом был переход. Через несколько минут они уже стояли на площадке перед сторожевым замком, и навстречу им двигались люди. Она не видела его. Смотрела в зеркало и не видела. И не могла бы увидеть, потому что он просто не посмел показаться ей. Одного короткого воспоминания Лидии оказалось достаточно, чтобы дать ему привязку. Джейдок смог попасть в ту точку пространства, где он скрыл под стазисом частицу самого себя, в надежде, что удастся провернуть этот фокус. В тот момент Джейдок был окрылен. Казалось, вот оно удалось. «Еще одно небольшое усилие, и он сумеет вернуться, восстановиться, обретет себя вновь!» «Ах-ха-ха, попробуй обмануть бездну!» Не сразу пришло осознание, постепенно, и Джейдок зашелся от горького смеха над собой. Он снова был в своей старой подземной тюрьме, в том самом месте. И тайник его был в полной сохранности, только он теперь стал бесплотным. Какая польза быть рядом с Источником, если не можешь пить? Что толку иметь возможность добраться до тайника, если не можешь воспользоваться своей силой, если ты не можешь элементарного? Как он мог показаться ей в таком виде? Зачем он ей такой? Раньше, всегда, сколько Джейдек себя помнил, он был сильным, он был костью в горле. Даже когда оказался заперт под землей в приграничных землях, даже тогда, лишенный души приковано он был способен потрясти этот мир, дотягивался щупальцами бездны до самого его сердца. Теперь он ничто, призрак, от него осталась только гордость и воспоминания. Гордость не позволяла ему навязываться ей, такой живой, горячий. Он помнил ощущения красных волос под пальцами. Яркие, серо-синие глаза, золотистые искорки на коже. Ей нужен живой мужчина из плоти и крови, который будет ее любить, подарит ей детей. Маленькую девочку с красными волосами. Бездны его пожри. Зачем он ей теперь? Ему оставалось только смотреть на нее издали и не попадаться на глаза. Аэт увел Лидию с собой в сторожевой замок. Джейдек знал, что должен отпустить. Он уже почти смирился. И вдруг почувствовал ее страх. И все. Забыл кварговой матери, что он просто бесплотный дух. Его вытряхнуло туда, словно пыль из мешка, мгновенно. Но рядом с Лидией был Аэт. И он отошел в тень. Сторожевой замок действительно оказался большим по человеческим меркам. Настоящее фортификационное сооружение, способное выдержать длительную осаду. Высокий и широкий замок с бастионами как будто вырастал из скального выступа у одного из краёв долины. А у его подножия раскинулось большое поселение. Домики лепились по склону, малюсенькие рядом с громадой замка. Серые черепичные кровли, каменные стены — Маленькие террасы садов. Поселение казалось ухоженным и смотрелось совсем по-земному. «Красивый замок», — Лида невольно застыла, вскинула голову, разглядывая его. Их встречали нарядно одетые люди и отряд воинов. Все это выглядело внушительно и звучало. Громко и раздражающе. Наверное, что-то такое отразилось у Лиды на лице, потому что София, которая теперь была рядом с ней все время, склонилась к ее уху и проговорила: Ничего, потерпи еще немного, скоро уже попадем на место. Можно будет расслабиться и отдохнуть, и привести себя в порядок перед началом праздника, а вечером будет пир. А можно как-то пропустить этот пир? поморщилась Лида. Красавица взглянула на нее и чуть нахмурилась, а потом мягко сказала: Нет, совсем пропустить не удастся. «Праздник ведь в вашу честь?» «Ах, ну если в честь...» Мужчины, соблюдая все правила местного этикета, двигались впереди, оно и понятно. Хозяин сторожевого замка принимал у себя повелителей и почетных гостей. А женщины, предоставив мужчинам играть в их мужские игры в сопровождении огромной гомонящей свиты, за ними следом. Лида едва слышала, о чем говорят, а голова норовила разболеться еще больше. Впереди были главные ворота, больше похожие на туннель в толстенной стене замка. Шедшие впереди уже углубились в этот проход, за которым проглядывался первый двор. Странное, беспокойное чувство рождалось в груди Улиды, Казалось, что кто-то смотрит на нее из толпы. Невольно стала оглядываться и пропустила тот момент, когда они, наконец, ступили под свод ворот замка в тот самый тоннель. И тут оно случилось. Мир как будто замер и потускнел вокруг, а стены тоннеля покрылись тонкой коркой серебристого льда. Мелькнула неясная тень, и Лида вскрикнула от неожиданности. Закрыла глаза. Ей стало страшно. Казалось, она сходит с ума, потому что... «Что с тобой? Тебе плохо?» Аэт стоял перед ней и тряс ее за плечи. А рядом перепуганная София. «Что с ней?» — спросил Аэт у нее. Та стала оправдываться. «Я не знаю, мой повелитель. Наверное, просто устала с дороги». Но Лида уже пришла в себя. Со мной все хорошо, простите, что напугала. Она огляделась, ощущение взгляда в толпе так и не пропало. Только от этого стало грустно и горько. Наверное, я действительно устала. Она попробовала улыбнуться. Ситуация дурацкая. Процессия встала, на них уставились. А Эд застыл, глядя на нее и хмуря брови. «Мой господин», — София поклонилась. «Я не отойду от Лидии, можешь не беспокоиться». Как-то это все уже абсурдно звучало. Надо было разрядить обстановку. «Со мной все хорошо, правда», — проговорила Лида, отодвигаясь от него. Она уже собралась идти дальше, но оглянулась на тот темный угол, откуда ей чудился взгляд. А Эд проследил за ней и нахмурился еще больше. А потом коротко кивнул и быстро ушел вперед. А Лида вздохнула. Наверное, она действительно устала, потому и мерещится ей то, чего в принципе не может быть. И в груди болит, как будто из сердца тянется какая-то нить. Наконец, они добрались до внутренних покоев замка. Ее разместили в какой-то странной комнате с одним крохотным оконцем, расположенным довольно высоко от пола. Впрочем, Лида заметила, что несмотря на богатое и красивое убранство, у них там вообще окон было очень мало. Много камня, глухие коридоры, толстенные стены. Подумала еще, что так, вероятно, легче было оборонять замок от врагов. Но мысль мелькнула и исчезла, потому что сейчас Лиду вообще мало что интересовало, кроме того, чтобы положить голову на подушку и закрыть глаза. Видя, что она хочет прилечь, София сказала. «Поспи, а я, если понадоблюсь, буду в соседней комнате». И вышла. Комната была небольшая, но дорогая и со вкусом обставленная. Мебели немного, широкая кровать с пологом была застелена белыми шкурами, низенький столик, диванчик. Кроме того, она заметила несколько внутренних дверей. Одна дверь вела в купальню, другая в маленькую комнатку, больше похожую на гардеробную. За третьей скрывались местные удобства, вполне цивильные по земным меркам. Закончив осмотр, Лида, не раздеваясь, залезла под мягкую шкуру и прикрыла глаза сквозь дремуту. Она слышала, как отворилась дверь, и вошли две служанки. Занесли два подноса с едой и питьем. В комнате вкусно запахло свежей выпечкой, тушеными овощами и еще чем-то пряным. Не заметив Лиду, служанки поставили подноса на столик и стали шептаться. А вот то, о чем они говорили явно не предназначалось для ее ушей одна из девушек заметила обскользь не могу я понять как может госпожа софия так относиться к этой с красными волосами как будто она ее служанка тише ты, госпожа еще услышит кажется ее здесь нет они огляделись алида затаилась под шкурой стараясь не шевелиться с того места где стояли девушки кровать надежно скрывал полог если они не вздумают подойти Не то чтобы Лиду особо волновало, что они говорят в этом замке, но разговор шел о ней и не мешало послушать. Они уже не в приграничных землях, придется врастать в социум, значит, надо знать, чем он дышит. Ты думаешь, повелитель правда проведется на ритуал? А как по твоему? Наше же господин провел без особого удовольствия проговорила служанка. И теперь у нас есть и главная госпожа и молодая хозяйка. С, весь мир сошел с ума, не могла успокоиться Та где это видно чтобы женщин селили в мужские покой горем о такое разорение такой позор тихо выразительно проговорила другая еще какое- то время слушалось сопение потом они всё-таки вернулись к первоначальной теме неужели повелитель все- таки сделает это не знаю когда госпожа софия единственная смогла дозваться его по связи мы думали что ведь сам жрец не сумел А если даже жрец не сумел, значит смекаешь. А вот это уже было интересно. Лида прислушалась внимательно. Однако снаружи послышались шаги, и девицы моментально смолкли, а дверь отворилась: Госпожа, услышала Лида, Госпожа Софие, та вошла в комнату и проговорила негромко. Довольно, можете удалиться. Снова послышались торопливые шаги. Девушки вышли. София прошла к двери, ведущей в купальню, и позвала: Лидия, ты здесь? А Лида уже успела вылезти из постели и вышла из-за полога. «Здесь я». София всплеснула руками и усмехнулась. «Вот ты где оказывается!» и тут же добавила. «Если услышала что-то лишнее, не обращай внимания, они просто болтушки». Но слова служанок нисколько не задели Лиду. Ее заинтересовало другое. Сейчас она точно вспомнила, что с кем-то Аэт связывался, когда они были в подземных ходах старой тюрьмы Джейдека. Так значит, он связывался с Софией. Но если так, у них действительно должны быть какие-то особые отношения. И пока все эти мысли вертелись у Лиды в голове, красавица присела на диванчик и позвала ее. «Иди сюда, надо немного поесть. И обязательно питье. Это особый рецепт, придает блеск глазам и снимает усталость. Доброжелательная улыбка, негромкий и приятный смех». Она казалась вполне искренней, во всяком случае, двойного дна Лида в ней не ощущала. Она присела рядом на диванчик, потянулась за местным фруктом, похожим на виноград, и спросила. «Извини, если не секрет, кем тебе приходится Аэт?» Девушка неуловимо изменилась, взглянула на нее искоса и проговорила. «Он мой господин и повелитель». «Ну это понятно, у них тут такой менталитет. Если мужчина, то господин и повелитель». Лида решила немного иначе поставить вопрос. «Я хотела спросить, кем ты приходишься ему?» «Я?» София подалась вперед, ступив руки в замок на колени, и вдруг обернулась к Лиде. «Я его наложница». «ППЦ». У Лиды на какое-то время пропал дар речи. Замерла, приложив ладонь к рту. «Блин, вот она и иномирная ментальность в действии». Так странно и неприятно все. И зло взяла на Аэда. София странно усмехнулась, как будто поняла ее мысли. Но в этой усмешке не было ревности или ненависти. Было женское достоинство, гордость и странная решимость. «Хм?» — Прокашлялась Лида, а как же что? звонко спросила та, вскинув бровь. У Лиды не хватило духу задать дурацкий вопрос. А она еще раз прокашлялась и проговорила. Прости, я должна была догадаться. Прости. Но София уже вполне владела собой. глупости ты тут совершенно ни при чем. Она повела руками и проговорила с неожиданной силой. Я рада за него, что у него появились какие-то чувства. Ох и странно это звучало. А у Лиды кусок в горло не лез. Полный слом картины мира. «Зачем ты это делаешь?» Спросила она. «Что делаю? Помогаю тебе освоиться в нашем мире?» На лице девушки обозначилась жесткая решимость. Считай, что у меня свои планы на жизнь, и я хочу быть полезной. Она поднялась с легким смехом. Ладно, я не буду тревожить тебя сейчас. Отдыхай, набирайся сил. И готовься к встрече с нашим повелителем. Вот еще, пробормотала Лида, все еще переваривая услышанное. Напрасно. Думаю, он захочет провести с тобой ритуал. Не зря же он ходил за тобой к границе мира. «София, мне это не нужно. Я сюда приехала работать, понимаешь?» Как объяснить, что ей не до ритуалов? Что ее сердце занято другим, тем, кого уже нет среди живых? Сама понимала, насколько дико это звучит, — Лида нахмурилась и повторила. «Думаю, ты ошибаешься. В конце концов он даже не заговаривал об этом. не еще заговорит», — сказала София. Бог ты мой, идиотизм ситуации встал в полный рост. Отдыхай, Лидия, я зайду через два часа. Улыбнулась ей красавица и вышла. Лида осталась одна. Некоторое время сидела за столом, погруженная в свои мысли. Вспомнился ей ритуал в сердце гор, процедура передачи прав на горе, которую прошли все проводники, кроме Аэда, между прочим. Ей тогда было не до того, а сейчас она вдруг увидела все это с другой стороны. Злов взяло и стало неловко перед той же Софией. Потом она встала и пошла в купальню. И по пути случайно бросила взгляд на висевшее на стене зеркало. Лида застыла, словно со стеной столкнулась. В зеркале был он, Джейдек, таким, каким она его помнила. Красивый. Черные волосы змеями. Но он показался ей призрачной тенью. Короткое мгновение отражение мелькнуло и исчезло. А она вдруг стала задыхаться от слез, а потом осела на пол прямо посреди комнаты, схватилась за лоб и разрыдалась. Что это такое? Что это значит, когда мерещатся покойники? Вспомнились страшные сказки родного мира, вампирские истории. И там всегда было так, если мертвый возлюбленный является, значит, зовет за собой. Глупые романтические бредни, ничего этого нет, а есть реальность. Но Лида сейчас многое бы отдала за то, чтобы он явился к ней и позвал за собой. Проплакала сама, не знала сколько. Так и сидела на полу. Шум какой-то доносился снаружи, предпраздничное оживление, смех. Не трогало это ее. Жизнь утратила краски и потеряла смысл, как будто она пустая оболочка, а душа осталась там, с ним. Наконец Лида встала и пошла в купальню отмокать в теплой воде. Лежала, закрыв глаза в какой-то прострации. Это просто горе, а она просто сходит с ума. Господи милосердный, ну за что? Зачем? И надо же было ей взять этот дурацкий контракт и приехать в другой мир. Жила же себе нормально, ничего не болело в душе, ни о чем не страдала. Лида невольно стала вспоминать свой первый день в этом мире, И Аэда, как она с ним все пикировалась, а потом он, чертов черный дракон, мелькнул как яркая комета, как падающая звезда и навсегда себя в душе ее выжег. А теперь его нет. И как ей жить дальше? И это нить из сердца, которая тянется куда-то, назад, в приграничные земли. Ему надо было уйти и не смотреть на нее, не смотреть, как она плачет, потому что сердце разрывалось. Молодушие, он клял себе. Идет проклятый, имею уже силы оставить ее дать ей жить. Понятно же, аэд не станет затягиваться ритуалом, он бы на его месте точно не стал. А для Аэда это еще и вопрос чести. Каждый из проводников уже получил невесту. И если повелитель привел и намерянку, естественно, он захочет взять ее себе. Джейдек видел, что у того есть связь с женщиной, и уж, наверное, Аэт бы постарался, чтобы связь была взаимной. Хотелось запрокинуть голову и хохотать над собой, хотелось крушить стены. Джейдек должен был уйти, но вместо этого стоял там и смотрел на нее. Внезапно дверь в купальню отворилась, и вошла женщина. Он сразу отошел в тень. «Лидия, ты еще не готова?» — раздался голос Софии. — Я так и знала. Прислать тебе на помощь двух служанок? — Не надо, вот еще. Лида тут же вынырнула из раздумья и уселась в купели. Только служанок ей не хватало. — Отлично, я знала, чем тебя пронять. Красавица весело рассмеялась. — Давай заканчивай, а я тебя там подожду. Действительно, пора было вылезать из воды, потому что кожа на кончиках пальцев уже сморщилась. Лида быстро вымылась и вышла из купальни. Нарядная София сидела на диванчике, попивая что-то из бокала и смотрела в сторону. Увидев ее, встрепенулась. «Там платье для тебя, посмотри». Действительно, на постели Лида обнаружила праздничный наряд, похожий на тот, что был на Софие. Красиво, богато. Конечно, здорово отличалось от того, что носили девочки шаума, но, очевидно, такова столичная мода. Платье Лиду напрягло. Оно почему-то воспринималось как очередной кирпичик в стену, отделявшую ее от прошлого. Подошла София. «Нравится?» «Я сама выбирала». Улыбка, доброжелательный тон. В поведении красавицы не было враждебности, и все-таки Лида буквально кожей ощущала всю неправильность ситуации. Шумно вздохнула и отошла. «Нравится?» «Спасибо». Кивнула, потому что это была правда. «Платье красивое». «Что с тобой?» — спросила красавица, подойдя ближе. «Не могу я так. Это неправильно. Мне неудобно». «Глупости», — та. «Привыкай». А потом добавила многозначительно. «Думаю, сегодня на празднике тебя объявят невестой-повелителя». «Это еще зачем?» — вытаращила глаза Лида. София несколько секунд молчала, а потом повела по щеке кончиками изящных пальцев и проговорила уже серьезно. Но посуди сама. Ведь ритуал прошли все проводники. Лида смотрела на нее, а внутри только усиливалось ощущение неправильности. А та продолжала. «Так будет лучше, поверь. И потом, что плохого в том, чтобы быть невестой повелителя? «Вск!» У Лиды просто не было слов. Зло брало на эту их местную ментальность. «На ты! Как же ты?» — спросила она наконец. «Ты же любишь его, я вижу!» «Я?» — красавица вдруг преобразилась, гордо выпрямилась, брови сдвинулись. «Возможно, но это не имеет значения». И вдруг обернулась к Лиде. Глаза стали просто огромные, зрачки расширены. Приложила руку к какому-то украшению на груди, а потом сделала жесты, словно отсекла все наружные звуки. «То, что я скажу тебе, ты не расскажешь никому, обещай!» Противный холодок пробежал по спине от такого вступления. «Обещаю», — проговорила Лида. «Я беременна». Вот это была новость. «Срок маленький, а это не знает, я ношу артефакт». Сразу включилась логика. Догадки. Мелочи всплыли разные, на которые она раньше не обращала внимания. «София, послушай», — начала Лида. «Так нельзя, он имеет право знать, он же...» «Нет. После того, как он объявит тебя невестой, я вернусь в свой клан. И мой ребенок останется со мной». «Боже милосердный, да тут такие страсти кипят, оказывается!» Лида пришла в ужас. «Но он же все равно узнает рано или поздно!» «Да, и пусть живет с этим!» — повисло молчание. «Я не могу!» — сказала Лида, отмахиваясь руками и качая головой. «Ты обещала!» «Блин!» — крикнула она в сердцах. «Я обещала молчать, а не замуж за него выйти!» И тут София засмеялась. «Да ладно тебе, чем, а это не жених! А ты, как же ты?» — Со мной все будет хорошо, — проговорила та. — У меня будет сын. А Лида вдруг прослезилась, понимая, чего этой гордой женщине стоит прятать свои чувства за улыбкой и обняла ее. Они замерли, прижавшись друг к другу, несчастные каждая по-своему. Мысль пришла к Лиде внезапно, она проговорила. — София, достанешь мне артефакт перехода? Женщина замерла, уставившись на Лиду, неуверенно качнула головой. Не знаю, зачем тебе. Алида просто знала, что умрет, если будет сидеть здесь и в бездействии. Схватила ее за плечи, сжала, заглядывая в глаза. Достанешь. София отстранилась недоверчиво на Лиду, уставившись. Приложила ладонь к арту, а потом провела пальцами по лбу. Это надо спрашивать у Гадиара, хозяина сторожевого замка, и застыла, сведя брови Лидия, как ты себе это представляешь? Узнает повелитель, а ты ему не говори, прошу тебя, София она долго молча смотрела на Лиду, сосредоточенно раздумывая, наконец сказала: "Хорошо, я попробую. Жди." И тихо вышла. Не успела дверь за женщиной закрыться, Лиду охватило такое волнение, что она на месте не могла усидеть. Сначала все ходила по комнате, потом сообразила, что может привлечь внимание лишним шумом, заставила себя сесть на диванчик и застыла там, заложив ладони между коленями. Настоящая пытка ждать. Время ползло медленно, как загустевший клейстер. Сколько прошло? Минута? Пять минут? Десять? Год? Лида сидела неподвижно на оставшем вдруг неудобном диванчике и, не отрываясь, смотрела на дверь, а сердце выскакивало горлом. Тысячу мыслей она успела передумать. Наконец дверь отворилась. Сначала показалась голова Софии, увидев ее, Лида чуть не задохнулась от волнения. Настороженная красавица сосредоточенно оглянулась и кивнула ей, а потом посторонилась, пропуская мужчину. В комнату вошел хозяин сторожевого замка, один из ее бывших проводников, Гайдиар. Быстрый взгляд по сторонам. Характерный жест, словно оттекающее пространство, и все посторонние звуки исчезли. Госпожа, поклонился, прижав руку к сердцу. Я... Началась Алида и осеклась, бросив взгляд на Софию. Та нервно выдохнула и отвернулась. «Вы хотели меня видеть? Прошу прощения, госпожа, но у нас мало времени», — озабоченно проговорил мужчина. Трудно было начать. Она собралась. «Да, мне нужен артефакт перехода. Могу я вас об этом просить?» Мужчина нахмурился, лицо заострилось, взгляд стал цепким. «Лидия, зачем он вам? Ответьте. Как ей ему объяснить?» Это нелепо и не укладывается в слова. Она сама не знает точно, но это очень важно. «Мне нужно», — повторила она. «Я прошу вас». Некоторое время ничего не происходило. Он просто смотрел на нее и молчал, а у Лиды в душе стало разливаться разочарование. Страх, что она окажется запертой тут. «Это же мир мужчин. Он не поможет, он...» «Хорошо», — вдруг проговорил мужчина. «Я дам вам многоразовый портал». В тот момент ей показалось, что сердце выскочит. Спасибо, — выдохнула Лида. Это была непростая задача. Гайдиар знал, что Аэд захочет провести ритуал. Логично. он видел связь, но этой связи чего-то не хватало, так что мелькнуло у него в голове может быть все и к лучшему. Проверят чувство на прочность. Может быть, им нужен толчок, чтобы все скрытое в душе проявилось. Горный волк по собственному опыту знал, если нет любви, ритуал по-настоящему не свяжет две жизни в одну. Будет только мучение для двоих. Наверное, потому и решил помочь сейчас этой женщине с красными волосами, похожими на огонь костра. Конечно, это было рискованно. И это, когда узнает, спасибо ему не скажет. А может, и скажет. Как знать. «Оставайтесь здесь, госпожа, я сейчас вернусь», — проговорил он и вышел. На самом деле то, что женщине требовалось, было у него с собой. Овальный кристалл, прозрачный и чистый, с заключёнными в нем искрами силы и магией Перехода. Многоразовый портал. Гейдиар просто давал ей время отдуматься, и повелителю пора выбрать, наконец, какую-то из женщин. Смущало горного волка, что так до сих пор и не отпустил от себя Софие и остальной гарем. Выждал минуту, а потом вошел в комнату. Обе женщины сразу устремились к нему. Вот, протянул он Лидий кристалл на кожаном шнурке. Но когда та уже протянула руку, он сжал артефакт в кулаке и сказал. «При одном условии. Я должен знать, где вас искать». Женщина замерла, настороженно на него уставившись. А ГДР снял с шеи амулет связи, такой же, как тот, что давал ей шаум. «Наденьте это!» Видно было, как она напряглась, словно отдалилась внутренне. Яркие серые синевые глаза прищурились, красные волосы ореолом вокруг лица, как пламенеющая зарева. Женщина протянула руку, взяла амулет и сказала, «Хорошо, но вы должны поклясться». Горный волк мысленно усмехнулся. «Конечно, он даже закончить ей не дал». «Повелитель от меня ничего не узнает», — гайдиар поклонился. «Клянусь!» — вспыхнула искорка магической клятвы, подтверждая его слова. А потом он вышел из помещения, понимая, что сейчас тут может произойти многое, и ему в этот момент надо быть как можно дальше отсюда. Ох, и ситуация же заквашивалась. Бездна его забери. Хозяин сторожевого замка просто кожей ощущал грядущие неприятности. Противно подумать, что сейчас начнется, и что сделает с ним Аэт. И все же Лидия просила, и он не мог отказать ей. Все, что здесь говорилось, Джейдек слышал и пришел в ужас. Зачем ей артефакт перехода? Куда она собралась? Неугомонная женщина. Бездно его пожри. Где этот чертов дракон? Где Аэт? Почему она одна? впервые черный дракон не знал что делать но теперь он просто не мог оставить ее одну как только сработал портал он тут же ушел следом пришлось немного солгать гр поклялся что повелитель от него ничего не узнает однако клятва не запрещала кому-то другому намекнуть об этом он оглянулся и отошел в дальний конец коридора подальше от шума от людей набросил звуконепроницаемый полог и Почти успел напороться на тещу.